Белок. Наша свадьба была пышной и красивой, да, я хотела торжество, которое запомнится надолго, в первую очередь нам с Солом. Всё же не знаю, как мой дорогой Дроу, а я выходить замуж больше не планировала, как бы Дан не намекал мне на то, что, в общем-то, можно взять ещё одного мужа. Я искренне считала себя моногамной феей. Сол потом в конфиденциальной беседе Тоже подробно объяснил Дану, что его жене больше никто не требуется. Разъяснения сходили с лица Светлого дня 2 Очень уж весомые получились. Также наша свадьба традиционно не обошлась без драки. И даже ни одной. Светлый принц, само собой, удостоил своим присутствием бракосочетания сестры своей невесты. Но имел глупость притащить и фаворитку, которая теперь имела гордое звание личного секретаря, И всякий раз этим напоказ гордилась, назовем это так. И гордилась она этим настолько навязчиво, что Вита не выдержала и окунула за знайку в наш пруд. Почти случайно, кстати. Прибежал принц, был маленький семейный скандал, и благо, что никого из гостей в это время рядом не было. Только мы с Солом, Зарин, Вита, принц и эта... секретутка. Но последнюю достаточно быстро выдворили». Дальше мы имели удовольствие видеть ссору, в процессе которой узнали многое про обоих. Наконец, уже в самом конце, каким-то неведомым образом всплыла тема того, что ритуал-то впереди, а мужчина еще не выбран. Вита окончательно вспылила, метнулась к Зарину, ухватила его за острое ухо, резко дернула вниз, чмокнула в губы и рявкнула. «Вот, выбран! Счастлив?» «Дроу!» — округлил глаза наш принц. «Да!» – гордо выпрямилась фея. «А что, если я не согласен?» – задумчиво проговорил сам красноглазый, осторожно освобождаясь из рук сестры. Но, покосившись на бледного от потрясения светлого, он усмехнулся и протянул. «Впрочем, почему бы и нет? У нас же еще два года впереди, да, малышка?» Оба оценивающие посмотрели на светлого эльфа, Я поняла, что ближайшие годы у принца будут нелёгкие. Назначенный мужчина имел право находиться там, где и его фея. Стало быть, инквизитор станет жить при светлом дворе. И вдруг я подумала, что туда надо будет обязательно съездить. Мне жалко придворных. Но не настолько, чтобы отказаться от бесплатного цирка. На этом сюрпризы не закончились. Потом, после церемонии, когда мы с Солом сидели и, как порядочные молодожены, вскрывали подарки, он отвлек меня и протянул свиток. «Что тут?» – я с любопытством покрутила бумагу. «Лабиринт», – усмехнулся мой мужчина. «Какой?» – недоуменно приподняла брови и, поняв, что проще прочитать, развязала ленту. «Когда, наконец, ознакомилась с содержимым свитка, то у меня глаза на лоб полезли. Это же...» Это же передача компании. Ну да. Это свадебный подарок. Лабиринт для моей темной феи. Потрясающе. Ты подарил мне аж два лабиринта. Один сорташи а второй... Вот. Я даже не знаю, какой более ценный. Ну, первый я в твою собственность передать не могу. Уж извини. Так и он государственное достояние. Боюсь, мне его не продадут. Ничего. Я нежно поцеловала любимого в подбородок и грустно сказала. — А у меня нет для тебя подарка. Прости. К его чести Сол не стал мне заявлять ничего в стиле «Лучший мой подарочек — это ты», а вполне поэгоистически ответил. — Ничего, еще успеешь. — Точно, — кивнула я и, отложив в сторону дарственную на лабиринт и распихав остальные подарки, с тихим урчанием залезла на коленки к своему дрову. «Пантерка!» – усмехнулся он и повалил меня на ковер. «Брачная ночь состоялась не там, где должна была, но нас это не смутило тогда и тем более потом». Что дальше? Дальше было много путешествий, приключений, выяснений отношений, ссор и разборок. К счастью, ни я, ни Сол не были унылыми и спокойными домоседами – А потому нам было достаточно весело. Да и ссоры всегда заканчивались бурными примирениями, так что никто не в обиде. Спустя полгода мы все же съездили в светлый лес, насладились нервным тиком у половины придворных, поздоровались с довольным Зарином и Виталиной, посочувствовали печальному принцу, который даже разогнал секретуток и вообще вел себя прилично». В следующий раз мы приехали через год. Расклад сил был уже несколько иным. Виталина расцвела и превратилась в прекрасную женщину, что поколебало спокойствие, как ее жениха, который, кажется, наконец-то разглядел, какое чудо ему досталось, и теперь не желал делиться им с каким-то назначенным темным эльфом. Ну а привычный за эти полтора года собрат по пакостям тоже оказался не таким крепким, как даже он мог подумать. Зарин попал и пропал. В общем, страсти в этом любовном треугольнике полыхали нешуточные. И даже сама Вита не могла предугадать, чем же все закончится. Но это уже совсем другая история. Да, помните, я говорила, что если у меня будут дети, то я не стану устраивать таких испытаний замужеством, как нам с Солом. Так вот в тот момент, когда я впервые держала на руках свою дочку, я поняла одно – тому, кто выберет ее и кого захочет она, будет непросто. Хотя бы потому, что у нас с Солом уже есть опыт, пусть и собственный. История темного эльфа и темной феи закончилась хорошо. И пусть у нас не было глобальных испытаний – Страстей и препятствий Но, может, это и хорошо Главное, это любовь А о своей я готова кричать На весь мир Конец книги Читала ведьма